Переход к свободе нравов. Многие американцы, среди которых Скотт Фиджеральд и Эрнест Хемингуэй, и в самом деле перебравшиеся в Париж, внесли свою лепту в происходящие в двадцатые годы переход к свободе нравов. Не вынеся пуританской атмосферы Америки с её запретами и лигами ревнителей морали, они обосновались на левом берегу Сены на Монпарнасе, среди артистической богемы, примкнув к многонациональному сообществу интеллигенции. Они вливаются в поток художников, хлынувших сюда из Испании, Италии, Германии, России. Присутствие всех этих людей искусства — это скопление иностранцев сделали из Парижа, как и из Берлина, своего рода культурный тигель, и вместе с тем — город всех наслаждений, прибежище свободных нравов. Слова эротика и сексуальность входят в обиходный язык. Произведения Зигмунда Фрейда, до сей поры имевшие хождение только в сообществах специалистов, привлекают внимание широкой публики, вокруг них завязываются споры. Женщины все чаще начинают без стеснения афишировать свои любовные связи. Примечательный факт. Некоторые кабаре стали специализироваться на обслуживании гомосексуальной клиентуры, причем не скрывавшей своих имен с тех пор, как известный уважаемый писатель Андре Жит, даром что происходящий из старинного протестантского рода, сначала в 1922 году в Коридоне, затем в 1924, если зерно не умрет, признался, что предпочитает мужчин. В эти сюрреалистические времена любви полагалось быть безумной или не быть вовсе. Молодежь мужского пола, как не без горечи отмечает Мари Сакс, погрузилась в атмосферу развращенности и полной утраты иллюзий. Ему говорили, нет ничего, кроме поэзии и бунта, рэмбо, ангелов и демонов он учили вешать распятие в сортире, ибо так делает сюрреализм, курить опиум, ибо так делает как то, накачиваться алкоголем, писать ни о чем, заниматься любовью невесть с кем и считать все это возвышенным. Женская молодежь также реагирует на эти изменения общественного климата. В послевоенные годы, как свидетельствует в своих воспоминаниях Клара Мальро, одержимость сексом стала постоянной. Она кричала о себе со стен, красовалась на афишных тумбах, заполняла иллюстрированные журналы, сквозила в песнях и в разговорах парней, сказывалась и на наших платьях, так недавно укороченных, в женском макияже, все более вызывающем. Для женского пола эта пора наступления свободы нравов оборачивалась новыми завоеваниями эмансипации. По воспоминаниям Клары Мальро, четыре года войны все изменили, как для девушек, так и для замужних. Прежде всего стали другими многие внешние подробности. Как множество других женщин пишет мемуаристка, я сменила платье почти до земли на короткие и перестала контролировать свои движения, более не скованные юбкой, которая все время мешала. Теперь я опять могла наклоняться, могла откидываться назад, ибо после двух месяцев мучений навсегда отправила корсет в мусорную корзину. В военное время женщины, оставшись в тылу, безо всякой подготовки занялись земледелием, стали металлургами, снабженцами. Дамы и девицы из обеспеченных слоев превратились в деловых женщин или санитарок. Следовательно, им пришлось хлопотать, находиться в движении, бегать туда-сюда. Женская одежда по необходимости стала легче, мягче, обеспечив им большую свободу движения. После войны эти перемены продолжились. Корсет, выброшенный в мусорную корзину, так и остался там. Крах целомудрия, как выражался Марсель Прево, становится все очевиднее. В 1920 году возникает мода на еще более укороченные юбки. Женские ноги становятся доступны не только для взглядов мужчин, но и для прикосновений. Отныне их руки могут дотянуться до колен, до бедер. Ноги женщин, очень здорово представленные в выгодном свете, благодаря такому новшеству, как шелковые чулки, открылись сверху донизу. Комбинации эластичные пояса все менее массивные, все более легкие, постепенно заменяют бюстгальтеры и круглые резинки. Для мужчин все это было очень возбуждающим, подчеркивает писательница Доминик Дезантий. Ведь теперь они могли угадывать формы женского тела. Угадывать? Да ведь и доступ к этим формам стал куда проще. Облегченный укороченный женский наряд послевоенной поры перестает быть баррикадой на пути флирта. По своим скудным размерам он напротив приблизился к райскому фиговому листку, иронизирует тот же Марсель Прево. На пляжах тела чем дальше, тем более обнажаются. Появляется раздельный купальник, оставляющий открытыми талию, пупок, верхнюю часть бедер. Но эмансипация отнюдь не сводится к чисто внешним деталям она приводит к настоящей революции в повседневной жизни девушек. «Благодаря вмешательству гриппа испанки я коротко остригла волосы», рассказывает Клара Мальро. «И в этом обличье, каковое сохраняю и поныне почти без изменений, я всюду ходила одна, жуткое дело. Но я уже так приноровилась, что просто делом привычки сделалась зайти одной в кафе, расположиться за столиком в ожидании кого-либо из знакомых или просто посидеть там в одиночестве, почитать, поглядеть вокруг. В то время, как до войны благовоспитанные девицы выходили из дому не иначе, как в сопровождении компаньонок. В военную пору многие из них в одиночку прогуливают, выздоравливающих, раненых или слепых, а порой и спят прямо в госпитале. Теперь они выходят или возвращаются домой поздним вечером и ночью, в час, когда их некогда отвозили на балы. Как отмечает сам Марсель прыво девушки отвоевали себе свободу, доказали, что способны ее отменно использовать, и, разумеется, сохранили это преимущество после войны. Это поколение девушек не ограничилось завоеванием свободы. Они также добились права на зрелость. Течью невинности, невинность и чистоту семья в 1914 все еще тщилась уберечь, за четыре военных года быстро разобрались, что к чему в этой жизни. Ухаживая за ранеными, они открыли для себя грубую реальность плоти, мужского секса, крови, телесности. Подобно Клари мальро они видели, как мужчины страдают и умирают да и сами сталкивались с опасностями, познали страх. Словом, девушки эти стали кем угодно, но не беленькими гусынями.